Конечно, письмо напечатано на компьютере, поэтому шансов обнаружить какие-нибудь характерные петли у букв «Ж» и «Х», на которые всегда обращают внимание в детективах, нет. И не трудитесь снимать отпечатки пальцев, я это уже сделал. Конфиденциально, естественно, безрезультатно, как и ожидалось. На мой взгляд, автор явно образован. Он или она правильно расставляет знаки припинания — — Век безграмотности я бы предположил, что это больше указывает на человека среднего возраста, а не на молодого. — К тому же вас явно старались подтолкнуть к каким-то действиям, — заметил Делглиш. — Не понимаю. — Ну, вы же пришли сюда, сэр. — Вы упомянули, что усыновили мальчика, а что известно о его происхождении? — поинтересовался Харкнис. — История короткая. Мать родила в 14 отец годом старше — Ребенка зачали возле бетонной опоры под развязкой трассы Уэст-Уэй. Белый и здоровый новорожденный желанный товар на рынке усыновления. Откровенно говоря, нам вообще с ним повезло. А к чему вопрос? Вы сказали, что рассматриваете записку как обвинение в убийстве. Скажите, а кто-нибудь выигрывает от его смерти? Из смерти всегда кто-нибудь извлекает выгоду. В данном случае выигрыш оказывается мой второй сын Маркус чей трастовый фонд, когда ему стукнет 13 лет, увеличится, и окончательная сумма наследства станет больше. Но его можно не принимать в расчет. Он находился в школе. Может, Рональд писал или говорил, что подавлен, несчастлив? Мне нет. Кроме того, я, скорее всего, последний, кому бы он доверился. Но, кажется, мы друг друга не понимаем. Я пришел не для того, чтобы меня допрашивали» и не для того, чтобы принимать участие в расследовании. Я рассказал вам то немногое, что мне известно, и теперь хочу, чтобы за дело взялись вы». «Но это юрисдикция полиции Суфолка», — сказал Харкнес, взглянув на Делблиша. «Там работают профессионалы». «Не сомневаюсь. Вполне вероятно, что проверку осуществлял сам инспектор по делам полиции Ее Величества и даже подтвердил их квалификацию». Однако они проводили первоначальное следствие, а я хочу, чтобы за дело взялись вы. Выражаясь точнее, я хочу, чтобы дело вел командир Делглиш». Помощник комиссара посмотрел на Делглиша и, видимо, хотел возразить, но потом передумал. «На следующей неделе мне нужно уехать», — сказал Делглиш. «Я планирую провести в Суфолке примерно неделю». — Я знаю колледж Святого Ансельма, могу переброситься словечком другим с местной полиции с людьми в колледже, посмотреть, есть ли достаточные основания для возбуждения дела. Учитывая вердикт следствия и то, что тело вашего сына уже кремировано, вряд ли всплывет что-то новое. — Но так не положено, — Харкнес обрел дар речи. Трифс встал со стула, может, и не положено. — Но, на мой взгляд, чрезвычайно благоразумно. Нужно действовать осмотрительно, поэтому я не намерен наведываться туда сам. И так было достаточно шумихи, когда новость о смерти сына облетела местные газеты. Не хочу, чтобы в заголовках таблоидов мелькали намеки на таинственные обстоятельства смерти Рональда. — А на ваш взгляд там есть загадка? — спросил Харкнес. — Ну, конечно! Смерть Рональда, несчастный случай, самоубийство или убийство — — Первое неправдоподобно, второе непонятно, остается третье. — Свяжитесь со мной, когда придете к какому-то выводу. Он уже вставал с кресла, когда Харкнесс вдруг выпалил. — Сэр Элрит, а вас устраивала карьера, которую выбрал ваш сын? Он запнулся, а потом добавил. — Работа, призвание, ну вы понимаете. Что-то в тоне Харкнесса выдавало сомнение в том, что вопрос будет хорошо воспринят. Так оно и вышло. Хотя голос сэра элреда прозвучал тихо, в нем безошибочно слышалось предупреждение. «Выражайтесь яснее». Харкнесс не дал себя запугать. «Меня интересует, не было ли у вашего сына в мыслях особой причины для беспокойства?» Сэр элред нарочито посмотрел на часы и произнес. «Вы думаете, это самоубийство?» «А я считал, что ясно выразил свое мнение. Все, разговор окончен». Да и зачем, спрашивается, ему себя убивать? Он получил, что хотел. Но хотели ли этого вы? Спокойно произнес Делглиш. Естественно, я хотел другого. Как можно мечтать о работе, у которой нет будущего? Если нынешний спад продолжится, через 20 лет англиканская церковь прекратит свое существование или превратится в эксцентричную секту, которая будет заботиться лишь о старых суевериях и древних церквушках, и то, если государство не приберет их к рукам в качестве национальных памятников. Может, людям и нужна иллюзия духовности. В общем и целом нет сомнений, что они верят в Бога, а мысль о том, что после смерти человек прекращает свое существование, не особо приятно Но они уже не верят в рай и не боятся ада, и не начнут посещать церковь. У Рональда было образование, способности и перспективы. Не дурак... Он мог многого добиться. Он прекрасно знал, что я об этом думаю, и эта тема для нас была закрыта. И уж точно он не стал бы совать голову под глыбу песка, чтобы мне досадить. Сэр элред поднялся и сдержанно кивнул. Встреча была окончена. Делглиш спустился с ним на лифте, а потом подвел туда, где водитель только что притормозил Мерседес. Расчет времени, как и полагал Делглиш, оказался на высоте. Командор отвернулся, но тут его позвали властным тоном. Высунув голову из окна, сэр Элрит спросил, «А вы не допускаете, что Рональда могли убить в другом месте, а потом перенести на пляж?» «Думаю, сэр Элрит, можно допустить, что полиция Суфолка провела расследование тщательно». «Не уверен. В любом случае, это лишь догадка, хотя лучше иметь ее в виду». Он все не отдавал приказа трогаться, и шофер сидел за рулем неподвижно, с каменным лицом, словно статуя. «Знаете, меня тут кое-что заинтриговало», — произнес сэр Элритт, будто повинуясь порыву. «Пришло в голову, когда находился в церкви. Время от времени я появляюсь на публике на ежегодной городской службе и решил, когда возникнет свободная минутка, проработать этот вопрос. Я говорю про символ веры». Делглишу не раз приходилось скрывать удивление. — Какой именно символ? — сэр Элритт спросил он совершенно серьезно. — А он разве не один? — Если честно, существует три символа веры. — Вот кена. Ну хорошо, возьмите любой. Подозреваю, а они не сильно отличаются. — Откуда они взялись? Ну в смысле, кто их написал? Заинтригованного Делглиша так и подмывало спросить, не обсуждал ли сэр Элритт этот вопрос со своим сыном, Но здравый смысл возобладал. — Полагаю, здесь нужен не я, а теолог, сэр Элоретт. — Но вы же сын священника. Я думал, вы знаете. — У меня нет времени ходить, у всех выспрашивать. Делглиш мысленно вернулся в кабинет отца, в дом приходского священника в Норфолке. Он вспомнил те факты, которые учил, и те, которые почерпнул, когда копался в отцовской библиотеке, Вспомнил слова, которые сейчас редко произносил вслух, но которые с детства засели у него в голове. Никейский символ веры был сформулирован в IV веке, первым Никейским Вселенским Собором. Каким-то непостижимым образом он вспомнил даже дату, кажется, в 325 году.